Письмо 70. -е. От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей. Дорогой мой друг, Я должен дать вам один очень важный совет. Как вы знаете, я вчера ужинал у маршальши, да... Де... Зашёл разговор о вас, и я сказал не все то хорошее, что думаю, а все то, чего отнюдь не думаю. Все, по-видимому, были со мной согласны, и беседа продолжалась уже довольно вяло, как бывает всегда, когда о ближнем говорят только хорошее. Но вдруг нашелся один возражающий. Это был Приван. «Боже, меня сохрани», — произнес он, вставая, — «чтобы я усомнился в добродетели госпожи Домертей. Но, смею думать, она обязана ею скорее своему легкомыслию, чем правилам. Может быть, ухаживать за ней труднее, чем ей понравится. И так как, волочась за одной женщиной, по пути встречаешь множество других», — И так как, в конце концов, эти другие могут оказаться не хуже, а, может быть, и лучше ее, то одни поклонники отвлекаются какой-либо иной прихотью, а другие просто устают добиваться ее. И, возможно, что из всех женщин Парижа ей меньше всего приходилось защищаться». «Что касается меня», — добавил он, ободряемый улыбками кое-кого из дам, «я уверую в добродетель госпожи Демертей лишь после того, как загоню, ухаживая за нею, шестерку лошадей. Эта пошлая шутка имела успех, выпадающий обычно на долю всего, что отдает клеветой. Все рассмеялись. Приван сел на свое место, и беседа приняла другое направление. Но обе графини де П, подле которых сидел наш маловер, завели с ним на эту тему приватный разговор, который я, к счастью, имел возможность слышать. Вызов пробудить в вас чувства был принят. Слово «ничего не скрывать» было дано. И из всех обещаний, которые будут даны по этому поводу, его-то, наверное, особенно свято сдержит. Но вы предупреждены, а пословицу вы знаете. Должен лишь добавить, что этот приван, с которым вы не знакомы, необыкновенно любезен, а еще более ловок. Если иногда вы и слышали от меня обратное, то лишь потому, что я его недолюбливаю, и мне приятно препятствовать его успехам. А кроме того, потому что я хорошо знаю, какой вес имеет мое мнение для нескольких десятков самых модных наших дам. Мне действительно удавалось таким образом довольно долгое время мешать ему появляться на так называемой «большой сцене». и он совершал чудеса, а знать об этом никто не знал. Но шум, поднятый по поводу его тройного приключения, обратил на него всеобщее внимание, породил в нем самоуверенность, которой ему не хватало, и сделал его по-настоящему опасным. Словом, сейчас это, может быть, единственный человек, которого я побоялся бы встретить на своем пути. И не говоря уже о вашей личной заинтересованности, вы окажете мне большую услугу, если попутно выставите его в смешном виде. Оставляю его в хороших руках и надеюсь, что к моему возвращению он будет конченным человеком. Взамен обещаю вам довести до вожделенного конца приключение вашей подопечной и заняться ею так же прилежно, как и моей прекрасной недотрогой. Последняя только что прислала мне план своей капитуляции. Во всем ее письме сквозит желание быть обманутой. Невозможно предложить более удобный и вместе с тем избитый способ. Она хочет, чтобы я был ее другом, но я поклонник новых и более трудных приемов. Не согласен, чтобы она так дешево отделалась. И уж, наверное, я не для того с ней уважусь, чтобы все завершилось обычным обольщением. Согласно моему плану, она должна почувствовать, хорошо почувствовать цену и размер каждой жертвы, которую мне принесет. Я не намерен привести ее к цели настолько быстро, чтобы раскаяние за нею не угналось. Я хочу... чтобы добродетель ее умирала медленной смертью. А сама она не спускала глаз с этого жалостного зрелища, и чтобы счастье держать меня в своих объятиях, она испытала лишь после того, как уже будет вынуждена не скрывать своего желания. И правда, немного я стоил бы, если бы не стоил того, чтобы меня упрашивали. И такая ли это жестокая месть высокомерной женщине, краснеющей от признания, что она кого-то боготворит? Посему я отверг драгоценную дружбу и упорно держусь за званием возлюбленного. Так как я не скрываю, что речь тут идет не о словесном различии и приобретение звания существенно важно, я проявил в своем письме много стараний. и позаботился, чтобы в нем наличествовала та беспорядочность, которая одна лишь умеет выразить чувства. Наконец, я наговорил в нем столько вздора, что по этой именно причине женщины так превосходят нас в искусстве писания любовных писем. Свое письмо я закончил лестью, и тоже вследствие сделанных мною глубоких наблюдений. После того, как женское сердце некоторое время было возбуждено чувством, ему необходим отдых. А я заметил, что для всякой женщины самая мягкая подушка — лесть. «Прощайте, прелестный мой друг. Завтра я уезжаю. Если вам угодно передать через меня что-нибудь графине, де, Я у нее остановлюсь хотя бы для того, чтобы пообедать». Я огорчен, что уезжаю, не повидав вас. Посылайте мне ваши возвышенные наставления и помогите мне своими мудрыми советами в сей решающий момент. В особенности же защищайтесь от Привана и дай мне Бог когда-нибудь отблагодарить вас за эту жертву. Прощайте. Из 11 сентября. 1700.